Глава 46. Привести орудия в боевую готовность не составило труда. Сначала я подняла рельсотроны, наладив автоматическое наведение. Пушки и турели потребляют много энергии, так что пришлось запустить генератор на всю мощь. Серебристые флэеры Керса влетели вниз подобно стрелам, и ни один лазер или ракета не смогли бы взять их в прицел. Так что я пустила в ход боевых дронов. Они вылетали из открытых шлюзов, направляясь к своим непосредственным целям и сбивая Керсов на лету. Воздушное пространство очень быстро наполнилось новыми взрывами и дождем из догорающих обломков. Один из дронов подлетел на достаточно близкое расстояние к вражескому флайеру, прежде чем был сбит другим. Но все же он успел передать мне заснятую картинку. В боевом флайере Керсов не было пилота. Это были самые обычные беспилотные бомбардировщики, управляемые центрально. Это упрощало дело. Мне пришлось выйти из системы Ока. Автопилот отключился, но дроны продолжали выполнять поставленную перед ними задачу. Атаковали корабли Керсов, что попадали в атмосферу планеты. Когда я смогла сфокусировать взгляд, то поняла, что надо мной склонился встревоженный Аран. Он держал меня за руку, словно я могла сбежать или исчезнуть. Тери Тария, ты как? Нужно обработать рану, слышишь? Я кивнула, освобождая свою ладонь и поднимаясь на ноги. Всё нормально, в этом нет необходимости. Смотри, с нашим умником что-то не так. Карим взволнованно прикоснулся к плечу Мо, обращая на него моё внимание. Я нахмурилась, разглядывая Керана. Парень побледнел, на лбу выступила испарина, а тело вздрагивало, словно его мучил сильный жар. пора вытаскивать его оттуда. Асуриц ткнул пальцем в огромный экран, где в данный момент тройка уцелевших големов продолжала упорно размахивать горящими головёшками, что ещё совсем недавно были вековыми деревьями, росшими на окраине Асуры. Я чувствовала себя нормально благодаря его помощи, но, видимо, для Мов всё было сложнее или просто по-другому. Ведь несмотря на нашу похожесть, мы всё равно слишком разные. Сколько сил он потратил на то, чтобы освободить меня от превратника, и сможет ли теперь вернуться обратно? Мо. Я склонилась к парню с другой стороны и прошептала на ухо, хотя не была уверена, что он меня слышит. Давай, Мо, продержись ещё немного. Я приду за тобой, я не брошу тебя, как и ты меня не бросил. Что ты собираешься делать? Аран развернул меня к себе, крепко удерживая за подбородок и требуя ответа. Я закусила губу, выворачиваясь из его пальцев. «Хочу взорвать их всех к низшим». Кихира выпрямился, отвлекаясь от Мо. «Ты ведь помнишь, что случилось в прошлый раз? Те взрывы?» «Разумеется, но у меня есть план. Холяр!» Я обратилась к капитану. «Нам понадобятся ваши защитные поля. Сколько можете достать?» Он задумался, прикидывая. «А сколько нужно?» «Не знаю, чем больше, тем лучше». Думаю, около двух сотен наберётся. Ха. Я готова была рассмеяться. Скорее всего, этого хватит. Я подключусь к их флейрам. Они беспилотники и управляются системой, а значит, сделать это будет легче. И направлю их обратно на орбиту. Наверняка у Керсав там станции, откуда и ведётся управление. Так и есть, отозвался Холлер. Судя по имеющимся данным, там их как минимум пять, и все с силовыми полями. Ими и займутся беспилотники. Я всмотрелась в мониторы. Там были показаны орбитальные станции Керсов со всеми характеристиками и данными. Все флайеры снабжены лучевыми пушками, шарапнелями и даже рельсотронами. Если атакуют все вместе, есть шанс снести их генераторы к низшим. Навигационные системы в норме, так что вполне можно задать нужную траекторию и конечную цель. И что потом? Карими кивнул на пылающий снаружи огонь. «Ты знаешь, что случится, если эти станции с кораблями и оружием войдут в...» Он взмахнул обеими руками, изображая, как именно масса кораблей обрушится на нас. «От атмосферу!» «Мы им не позволим. Флайеры понесут на себе защитные поля, которые активируют сферы вокруг станций. Они защитят внешнюю среду от взрыва и радиационного выброса. Иными словами, мы посадим керсов в банку». «Бросим внутрь бомбу и закроем намертво, а потом отправим в космос». Я замолчала и переводила взгляд с одного мужчины на другого. Аран буравил меня странным взглядом. Кариме готов был испепелить на месте, а капитан, поджав губы, кажется, просчитывал варианты. Да, план не идеален, я и сама понимала это, но ничего другого в запасе не было. «Тари, Та... эти поля не вечны!» Они выдержат взрыв подобные силы, но вечно сдерживать радиацию они не смогут. Я знаю, знаю, но космос огромен. Найдите ближайшую к нам планету без признаков жизни или разумного существования. Мы отправим их туда. Хулиер колебался недолго. Пара долгих секунд, и он торопливо защёлкнул значками на панели, выводя на экран схему нашей галактики. Вот она. «Отмечено здесь как GH-106-479, там урановая буря, она непригодна для любой из форм жизни». «Вот их новый дом». «Ты уверена?» — Аран нахмурился. «Это большой риск». «Есть идеи получше? Это наш единственный шанс. Холиар, свяжитесь со своими, пусть вышлют разведчиков с нужным оборудованием и этими штуками, способными создавать поля. Их необходимо закрепить на дронах». А я буду отправлять их обратно. Поторопитесь, капитан. Я снова опустилась в кресло и откинулась на спинку, закрывая глаза. Теперь сил от меня требовалось вдвое больше, да ещё и распределить их необходимо на два фронта. Я не могла понять, сколько прошло времени, лишь одна секунда или целых 5 минут. Голоса вокруг стихли, погружая меня в пучину тишины. Ощутив уже знакомую лёгкость, я разделила своё сознание Одна его часть осталась тут в Оке, не занималась поисками склада боеприпасов. Потратив некоторое время на то, чтобы разобраться с планом расположения отсеков, я смогла обнаружить ящики с минами, бомбами, снарядами с гравиуправлением. Моё внимание привлёк фугас, как отдельная бомба с радиусом поражения в 300 м. Вполне сойдёт. Я дала команду перенаправить всё в отдел сборки и реконструкции капсул. Другая часть меня собирала бомбардировщики керсов, раскиданные по всей паутине, дрожащий и вибрирующий от каждого нового взрыва. Они серебряными каплями лежали повсюду. Те, что выходили из строя, просто гасли, как маяки в темном море. Такары перестали преследовать и бомбить их, видимо, Холлер уже успел связаться со своими. Теперь нужно взять флайеры под контроль и поднять их в верхние слои атмосферы, вне досягаемости атак мо и магов. Паутина вновь завибрировала. От неё стали отделяться и подниматься тонкие нити, похожие на мелкие щупальца. Они обхватывали каждый бомбардировщик, словно пытаясь поглотить. Сливаясь с флайерами, нити проникали в каждый сантиметр обшивки, в двигатель, в систему управления. Скоро серебристый цвет бомбардировщиков Керсов сменился на голубоватый. Я ощущала, как система навигации пыталась самонастроиться, но, судя по всему, Керсы уже поняли, что управление перехвачено. Мне удалось практически сразу заблокировать все попытки перехвата управления из космоса. Задав конечный пункт назначения, отправила первые 20 флайеров, снабжённых такарскими разведчиками. Сеть выдавала сигнал, что должен был восприниматься простым сбоем или ошибкой в навигационной системе. С первой станции, согласно бортовому навигатору, начался навис. Беспилотники были способны развивать предельную скорость до 200 км/ч, что позволяло им уходить от возможного преследования в случае обнаружения. И они были малы в размере, что делало их универсальными помощниками. Дроны-разведчики прибыли быстро, прикрепляясь к флэерам с внедрёнными электромагнитными и силовыми полями. Но оставалась еще часть беспилотника, в котором я дала команду остаться в боксах для реконструкции. К тому времени око поднялось на необходимую высоту, оставив всех за пределами досягаемости. Шум громких голосов порывался сквозь туман, в котором находилось мое сознание, но отвлечься я не могла. Нужно было спешить, пока керсы не поняли в чем дело. Привратник не выходил на связь с ними, и это могло стать проблемой. Боевые флейеры влетали в отсеки, где механические аниматроны принимались за своё дело. Огромные роботизированные машины, похожие на пауков-гуманоидов, перемещались, устраняя внешние и внутренние неполадки, а также прикрепляя к носителям фугасные бомбы по 6 на каждый. Корабль вмещал в себя 50 флейеров за раз, так что я надеялась, что этого хватит, чтобы разнести генераторы на станции и вынести их технику из строя. Один за другим пересобранные бомбардировщики вылетали из боксов с сигнале об ошибках в системе управления и покидая атмосферу. Вслед за ними отправлялись те, что несли в себе защитные поля. Оставалось последнее, но самое трудное. Необходимо было отправить станции на обнаруженную планету. Только силы мои были уже на исходе.